Глава двадцать четвертая. Разведка и бой. «Ваня, она тебя обманывает!» Донеслось из динамика смартфона, и Иван едва не швырнул невинным гаджетом в яблоню. «Мама, что ты несешь?» Прорычал он так, что неотрывно следящая за объектом Фиона несколько даже удивилась. «Откуда ты берешь такие глупости?» «Ваня, ты только подумай, мой мальчик. Когда девушка внезапно соглашается на замужество, причина очевидна!» «Круто! А просто полюбить меня нельзя, да?» «Ванечка мой хороший, откажись от нее! Я прямо сердцем чувствую, что она тебя обманывает!» Заторопилась Людмила, отчаянно сердясь на глупого мальчишку, тащущего в ее семью какую-то хитрованку. Нет, Иван всегда был какой-то неудобный для нее. Хмурый, упрямый и некрасивый мальчишка вырос в такого же бирюка парня. Нет, внешне выровнялся, конечно. Но так и остался для Людмилы некомфортным, как часть пазла, которая совсем-совсем не совпадает с картинкой. Вот и сейчас. Ну что он творит? Приволок в невеста какую-то обманщицу, которая родит чужого ребенка. И что? Этот чужой ребенок будет ее бабушкой называть? Будет считаться ее первым внуком? Людмила покосилась на зеркало, машинально поправила пышные волосы и картинным жестом взялась за грудь. «Мне плохо», — решила она. «Ой, да, сердце же с другой стороны». Пришлось перекладывать смартфон в другую руку и хвататься за грудь слева. «Сыночек, что ты молчишь? Ох, сердце, мне плохо!» Она одобрительно кивнула сама себе. «Мам, заканчивай спектакль. Марина не беременна, мы женимся. А ты, как знаешь, я тебя в известность поставил, дальше дело твое!» Крик, которым вполне могли бы гордиться вопящие ведьмы башни из ирландских и шотландских сказок, Иван уже не услышал. Скоростное отключение смартфона он освоил давно. Зато в вопль очень даже услышал Михаил Иванович и прибыл уточнить, что это такое стряслось с его женой. «Как? Как он мог? Девица беременна, ребенок не от него, а он на ней женится!» — рыдала Людмила. «Я не хочу, чтобы меня звал бабушкой чужой ребенок. И где они собираются жить? Наверняка у нас дома. Она на квартиру позарилась. Миша! Миша, сделай же что-нибудь!» Михаил за прошедший год несколько расслабился. Сначала супруга занималась переездом и витьем гнезда в коттедже, который им предоставили. Потом она занималась планировкой огорода и устройством на работу. Сама работа, к счастью, отнимала у нее приличное количество времени и эмоций, так что на мужа оставалось значительно меньше токсичных выплесков людиной энергии. Потом подоспел огород, рассадка, вспашка, посадки и полив. Только вот сейчас, когда ударный труд был уже закончен, а массовые заготовки еще не начались, Михаил осознал, что ураганный ветер, поселившийся в его доме, набирает силу, а у него не вырота жена убежище. «Людочка, не волнуйся. Я сейчас позвоню и все выясню. Может быть, не все так плохо?» «Да что может быть не все так плохо? Все еще хуже! Небось она какая-то приезжая с кучей родни!» Какие-то обрывки сведений, полученных от Олимпиады, крутились в голове. Но были они какие-то слишком благостные, под общую картину, нарисованную Людмилой, неподходящие, а поэтому были безжалостно отвергнуты. Иван был уверен, что мать перезвонит или отца настрополит, поэтому в дом не возвращался, отошел подальше в сад. Звонок отца принял, философски пожав плечами. «Вань, здравствуй. Я не очень понял, что там у тебя за девушка. Мама переживает, что эта самая Марина ждет ребенка и не от тебя». «И вообще, кто она? Откуда приехала?» «Пап, мама может переживать круглосуточно, на ровном месте и даже без повода. Ты что, ее не знаешь?» Вздохнул Иван. «Марина не беременна. Я маме об этом сказал сразу, как только услышал, какую ерунду она придумала. Марина никуда не переезжала, она москвичка. Работает аудитором в очень крупной компании. И да, жить в вашей квартире мы не собираемся». «А где собираетесь, если не секрет?» Поинтересовался отец. «В твоей?» так ты же ее сдаешь, чтобы скорее выплатить. «У самой Марины через несколько месяцев будет выплачена ипотека. Она хочет, чтобы мы жили там», — объяснил Иван. «Пап, я все крики матери слышу отлично. Ты бы ей объяснил, что все, что она выдумала, — сущая ерунда. И да, ее мнение о Марине мне не интересно вообще никак». «Ну да, мама погорячилась», — вздохнул Михаил, скосив глаза на разъяренную супругу, вырастающую над его головой словно злодей в классическом детективе. «Ладно, я тебе перезвоню. Да, забыл спросить, а ее Игорь видел?» «Конечно», — сухо ответил Иван. «Мы с Мариной были у них в гостях». Людмила, гневно уперев руки в бока, с хищным прищуром велела мужу немедленно объяснить, в чем это она погорячилась, а, услышав изложенные спокойным и уверенным тоном факты, слегка смягчилась. «Ну, если это правда, то, может быть, дело не так и плохо. Но я не верю в то, что все так и есть». Тут же исправилась она. «Почему?» «Да как могла такая, как ты описываешь, обратить внимание на такого, как наш Ванька? Он же мрачный и угрюмый зануда, упрямый и противный. Хотя... хотя в гостях у Игоречка они были, я знаю. И Олимпиада недавно звонила. Говорила, что она эту Марину видела». Внезапно припомнила Людмила. «Этот факт, конечно, надо было обдумать и проанализировать раньше». Но Людмила сначала была очень занята мерзкой коллегой, посмевшей критиковать ее стиль работы с детьми, а потом подозрениями, связанными с мужем. Короче, про Ивана она решила подумать потом, и, как оказалось, очень напрасно. «Так, я звоню Игорешеку», — решила любящая мать. «Будем выяснять, кто такая эта Марина». Игорешек, вовремя предупрежденный братом о грядущем звонке, должным образом вооружился и подготовился к нему. Снял с себя Янку, вручил Насте, а сам ушел в дальнюю комнату с Гаврилой на плече и несколькими карандашами в кармане. «Мой сыночек, зайчик маленький», — запела Людмила, и сыночек скорчил тоскливую физиономию. «Малыш мой, а ты знаешь, что Ваня собрался жениться и выбрал какую-то совершенно неизвестную девицу?» «Почему эту неизвестную?» — удивился Игорь. «Они уже несколько месяцев общаются, чудики такие». «Почему чудики?» — насторожилась мать. «Да потому что были уверены, что это просто дружба». «Дружили, дружили и влюбились друг в друга», — добродушно усмехнулся Игорёк. «А что за девушка-то?» Проще всего было сказать, что Марина классная, но Игорь матушку свою знал отлично и превосходно понимал, что на подобное утверждение она только разозлится, просто потому что очень ревниво относится к окружению своих сыновей. Стоило только ему ещё в детстве сказать, что кто-то классный, мать тут же начинала злиться и выискивать какие-то недостатки у этого человека». А потом и вовсе требовать, чтобы он прекратил общение. Поэтому информацию надо было выдавать аккуратно, дозированно, и так, чтобы она сама сделала вывод о том, что объект обсуждения человек хороший. Через полчаса рассказов, перемежающихся воплями Гаврилы, грамота, спровоцированная карандашами, когда Игорю надо было перевести дух или замылить слишком каверзный вопрос, Людмила глубоко призадумалась. По всему выходило, что это самая Марина на Матрениальном рынке. «Стоит уже всяко-разно побольше, чем невестка Альбины». Игорь воспользовался паузой, чтобы выдать Гавриле последний карандаш из опасенных для нужного звукового оформления беседы, и вытер под солба. «Карык!» — сочувственно уточнил Гаврила, отрываясь от потрошения карандашной тушки. «Ага!» — согласился Игорь, прикрыв пальцем смартфонный микрофон. «Агак!» — трансформировал Гаврила ответ и замурлыкал себе под клюв. «Карык! Агак!» Людмила за этот короткий промежуток времени успела многое. Досконально припомнить высказывание соседки Олимпиады о замечательной Марине, связать это с рассказом Игоря, представить реакцию подружки Альбиночки на известие о том, что Людин Иван, о котором Альбиночка-гадюка подкомодная смело делать гнусные намеки, женится на такой завидной невесте. «Да она облезет от зависти», — сообразила Людмила. «Так, звоню Олимпиаде». Уточню, когда она Марину видела и о чем говорила. Вот нет бы мне слушать повнимательнее». Олимпиада радостно подтвердила и факт встречи, и разговор. А потом пожаловалась. «Правда, Марина эта самая уж так на меня волком смотрела?» «Это почему еще?» – подозрительно прищурилась Людмила. «Да я и сама не поняла. Ну, я ж как есть сказала, что Ванька у нас не неказистый, Игорек-то красавец, а старшенький-то так себе, зато добрый». Вот и говорю, мол, подбери его себе, и такие должны жениться. А она прям как тигрица зыркнула. У меня аж мурашки по спине». Если бы Олимпиада видела собеседницу, у нее не то, что мурашки бы по спине ходили. Они бы там олимпийские игры устроили, со всеми положенными дисциплинами. «Иван не неказистый!» — рыкнула Людмила. «Одно дело самой — извести и утоптать собственного сына ниже уровня моря, а другое — позволить это сделать какой-то... «Ну, короче, лучше никому не пытаться. Глядишь, все живы останутся». Михаил Иванович тихонько усмехнулся. Не то, чтобы это настроение Люды было менее утомительным, но, по крайней мере, глупости о беременности и тотальной недостойности будущей невестки жена перестала говорить. Отвратительное настроение Ивана растаяло, как туман по утру, стоило Марине его обнять. А на прогулке с собаками Он и вовсе вернулся в свою реальность и стал воспринимать беседу с матушкой как нечто уже почти беззубое и не раздражающее. Правда, новый матушкин звонок подкинул впечатлений. Сыночек. Ликующий голос Людмилы заставил Ивана резко притормозить и озадаченно вглядеться в экран смартфона. Может, кто-то ошибся номером? Сыночек мой. Ну что же ты мне не объяснил, что это та самая Марина? Смешной мой мальчик. Я ж тогда прямо сердцем чувствовала, что вы созданы друг для друга. «А ты, мой милый», — мягко укорила Людмила, — «ты мне сказал, что вы не пара. Вот я и подумала, что эта Марина совсем не та». Версия была шита белыми нитками. Хвосты этих ниток свисали по всей длине и ширине версии, трепеща по ветру. Но Людмилу это не смущало. Она всегда была свято уверена, что убедит кого угодно в чем угодно. Себя-то может убедить. Иван закатил глаза и тяжело вздохнул. Марина успокаивающе погладила его по плечу и тихонько рассмеялась, кивнув вниз. Там сидели все их собаки, начиная от Тёмочки и заканчивая Кари. Сидели и откровенно сочувствовали. «С такой поддержкой мы непременно совсем справимся», — шепнула Марина жениху. Очень своевременно, кстати, потому что следующая фраза Людмилы Петровны касалась их свадьбы. «Ванечка, а какой ресторан вы снимаете? А сколько будет гостей? А в каком стиле всё будет оформлено?» дала матушка, предвкушая, как вытянется физиономия Альбины. «Мы просто распишемся, а отметим на даче у родителей Марины», сдержанно ответил Иван. «Сыночек, ну что ты? У вас нет денег? Так мы с папой поможем. Непременно нужен хороший ресторан и тамада». «Мам, у нас всего хватает, не надо нам помогать. Но вот отмечать мы будем так, как решили». «Ваня, ну что за ерунда? Конечно, ты сам что-то придумал и заморочил голову Мариночки». «Она же точно хочет пышную свадьбу? Бедная девочка! Каково ей обнаружить, что ты такой медведь и берег?» Иван глубоко вздохнул, сосчитал до десяти, послушал, что там говорит его мать, и снова попытался до нее достучаться. «Мама, это наше общее желание. Если бы Марине хотелось пышную свадьбу, да хоть спуск на воздушном шаре, я бы все это сделал». «Ой, умник ты мой! Ну, конечно, воздушный шар! Так и надо сделать!» «Ни у кого из знакомых так дети не женились!» «Ты хотела сказать, что твоя Альбина до этого не додумалась?» Хмуро уточнил Иван, ощутивший, что как-то очень устал. Вот с утра в качестве зарядки наколол кучу дров и не устал, а от разговора с матушкой прямо силы закончились. Он этот фокус знал, поэтому старался в длительные переговоры с ней не вступать. Дороговато они обходятся. «Ваня, я тебя не понимаю. Разве же можно так уныло жить? Ты всегда такой был». «Дай мне телефон Мариночки. Я уверена, что мы с ней друг друга поймем». Иван покосился на Марину. «Дать тебе ее телефон?» – переспросил он у матери. Марина уверенно подмигнула жениху и протянула руку. «Да я сейчас ей свой дам. Сейчас и побеседуешь». Иван вручил невесте свой смартфон и оценил любезнейший голосок, которым его невеста ответила на щебет матушки. «Мариночка, как я рада с вами познакомиться. Я просто счастлива, что вы с Ваней поженитесь. Но он у меня такой бук, а такой берюк. Ну как же так можно? Без ресторана и пышной свадьбы. Любая девушка хочет быть принцессой». «Я тоже очень рада с вами познакомиться». Марина умела разговаривать так, чтобы собеседник просто-таки физически ощущал, что да, его просто счастливо слышать. «Конечно же, вы правы. Ваня мне так и говорил, мол, давай пышно отметим». Иван ошарашенно уставился в лицо невесты, оценив хитрое-прихитрое выражение, моментально сделавшее ее похожей на ту синеглазую кошку, которая постоянно следит за ним из зарослей. «Я и сама так всегда думала, пока не узнала, что это уже не в моде. Представляете, даже обидно!» «Как не в моде?» «Да вот. В Европе все уже отказались от пышных свадеб. Они в ходу только у мигрантов. А остальные их считают...» Тут Марина понизила тон почти до шепота. «Дурным вкусом?» «А как же тогда?» Протянула изумлённая до крайности Людмила. «Представляете, оказывается, сейчас в моде природный стиль. Даже специально декорации строят, словно свадьба где-то в саду, в лесу, у озера. Зелёные тенденции. Я когда только заикнулась о пышной свадьбе, меня чуть не засмеяли. Хорошо, что просветили, а то опозорились бы мы с Ванечкой по полной схеме». Ванечка от смеха чуть не рухнул в заросли шиповника. Хорошо Марина, не дрогнувшей рукой, поймала его за рукав и удержала от падения. Она вообще была абсолютно серьезна, проникновенно и трогательно доверчиво, рассказывая о том, что они собирались было в ресторане декорации построить, но вовремя сообразили, что на фото это будет выглядеть неестественно, а значит, не идеально. «А мне так хочется идеальную свадьбу. Вы же меня понимаете, да?» Разливалась Марина, как целая соловьиная роща. А тут мне родители подарили прекрасный участок земли с видом на рощу, лес и озеро. Там всё-всё пройдёт модно, идеально и в полном соответствии с новыми трендами. Как вы думаете?» Людмила думать не успевала. Ещё бы. С таким спецом по убеждению она ещё не сталкивалась. «Я так надеюсь на вашу помощь. Мне Ваня рассказывал, что вы привозили моралятину и таёжное варенье. Это так в моде. Самое-то главное, что мало кто у нас про это в курсе» так и празднуют бедолаги по старинке, вульгарно, а то и дурновкусно». Ничего не понимающий Михаил Иванович уставился на воссеявшую, как утреннее солнце над горизонтом, супругу. «А Альбина-то и не знала», — пронеслось в голове Людмилы Петровны. «Окичилась, огордилась, хвасталась. Ну все. Я ей покажу, какой должна быть правильная свадьба».